Глава двадцать шестая Говорить с Линдеманом Вальтер отказался. «Пока не увижу подполковника Шиммеля никаких встреч, никакой информации», заявил он капитану Шоту. «Надеюсь, вы не успели доложить командующему о моем появлении с той стороны?» «Разумеется, нет», — обиженно проговорил начальник Абвергруппы 112, снимая пенсне и подслеповато щурясь на Гелибранда. «Ведь я не подчинен Линдеману, а придан его армии». Что же касается вас, Гелибран, то вами вообще управляют издалека. Ваше право не проронить здесь, в этом пекле, ни слова, а лететь с докладом прямо в Берлин. Но мне представляется целесообразным поставить командующего армии в известность по поводу тех каверс, которые затевают русские против его дивизий. Если, конечно, вы располагаете... «Я многим располагаю, капитан», – прервал его Вальтер, – «но, словом, подождем Шиммеля». Гелибрант резонно считал необходимым говорить только с фон Кюхлером. Командующий группой армии «Север» имел непосредственный выход в ставку фюрера. Он мог связаться и с самим Гитлером. К чему тогда промежуточные инстанции вроде Линдемана? «Сомневаться в серьезности намерения русских», – сказал Гелибрант. «Да, нет никаких оснований сомневаться в этом». «Вы так считаете, Шторбан Фюрер? спросил фон Кюхлер. Он знал, как яростно атакуют позиции обеих его армии русские – В ряде мест они прорвали оборону и успешно продвигаются вперед. Положение становилось угрожающим. Зимний штурм Петербурга приходилось откладывать на неопределенный срок. Теперь не до того. Особо беспокоила командующего вторая ударная армия. Если не удастся остановить ее наступление, прямо нацеленное на Петербург, придется просить у фюрера резервы. Но что затеяли русские южнее озера Ильмень? Активность их в этом районе у Старой Русы и Демянска постоянно нарастает. Что расскажет ему этот разведчик в эсэсовской форме, только что вернувшийся из логова Красных? «Вы помните, Экселленс, как дрались русские у стен Петербурга осенью прошлого года?» – сказал Гилибрант. «Должен признать, что энтузиазм их нисколько не оскудил за эти недели. Я был в этом городе недавно, Экселленс». Да, там можно увидеть на улицах трупы людей, умерших от голода. Русские медики называют это формой и голодный безбелковый отек, смерть при этом наступает внезапно. Был я и в частях Второй ударной армии генерала Клыкова, которая рвется сейчас к Петербургу, и среди жителей города я не обнаружил никаких следов паники или смятения, а солдаты Второй ударной, кстати говоря, довольно плохо снабженные продовольствием и боеприпасами, будто одержимые дерутся с отборными нашими дивизиями осмысленно дерутся, ибо каждый из них знает, что воюет за освобождение города-символа. Их комиссары всерьез распропагандировали солдат, закрепляя в сознании убеждение, что любой снаряд, выпущенный нами по второй ударной армии, это снаряд, который не полетел в сторону Ленинграда. «В чем природа такой жертвенности?» – шторбанфюрер, – спросил фон Кюхлер. Командующему хотелось добавить, что порой ему становится жутко в этих проклятых лесах и болотах Заваленных снегом и скованных морозом, жутко не от сумасшедшей дикой природы, а от неких флюидов ненависти, которые источают здесь каждая изба, дерево, любой русский, сама земля и даже небо оно всегда угрюмо и неприветливо в России. Если на нем солнце, нет ли его, все равно. Но фон Кюхлер промолчал. А Вальтер Гелибрант пожал плечами и подумал, что главного он командующему еще не сказал. Надо ждать, когда тот сам подведет к этому разговор. «Что вы можете сказать о перспективных планах противника?» – спросил фон Кюхлер. «Тут не нужно гадать, Экселенс. Я располагаю проверенными сведениями о намерениях русских. Против группы армии «Север» действует сейчас три фронта – Ленинградский, который пытается своей 54-й армией пробиться к городу извне, Волховский и Северо-Западный. Задача Волховского фронта вполне понятна. Главное для Мерецкого заставить 18-ю армию отказаться от окружения Петербурга и обойти войска генерала Линдемана с юга. Четвертая армия соединяется с 54-й в совместном наступлении на Тосно, а затем они вместе движутся к группе войск противника, прижатой нами у Араньенбаума. 59-я армия наносит фронтальный удар на Северский и дальше в направлении Волхова. Вторая ударная – взломав оборону на линии Спасская полисть Мясной Бор под Березье, что она уже успела совершить, поворачивает в юго-западном направлении на Лугу. В это же время северо-западный фронт генерала Курочкина силами 11-й армии наступает в восточне Старой Руссы, в южном направлении, атакуя позиции 16-й армии. Ударом вдоль реки Ловать и через юго-восточную часть озера Ильмень северо-западный фронт окажет помощь армиям Мерецкого, Курочкин будет в то же время стремиться установить связь с северными крыльями русских армий, которые в районе Осташково рвутся на холм. Этим двойным ударом, который противник нанесет с юга и севера, русские хотят уничтожить два армейских корпуса 16-й армии между Валдайской возвышенностью и озером Ильмень. Если намеченные операции увенчаются успехом, группа армии «Север» перестанет существовать. «Вы пришли к такому выводу, Штормманфюрер? – спросил фон Кюхлер. Делать выводы ⁇ ваша прерогатива, эксценденс ⁇ позволил себе усмехнуться Вальтер. Не скромничайте, проворчал командующий. Ваша информация бесценна и заслуживает высокой награды. Я сам позабочусь о ней. Прошу вас, эксценденс, ничего не предпринимать, встревожился Вальтер. Видите ли, эта беседа наша, как бы вам сказать, носит приватный, что ли, характер. В первую очередь я должен был проинформировать берлинское начальство. Но я прежде всего солдат, эксценденс солдат Германии, и посчитал нужным поделиться своими опасениями с вами, человеком, который решает судьбу Рейха здесь, на этом ответственнейшем и труднейшем участке Восточного фронта. Я хотел... остановить штурман-фюрер, – поднял руку фон Кюклер. Понял вас. Никто о нашем разговоре не узнает. Лишь одно соображение. Я немедленно докладываю вставку фюрера о полученных от вас сведениях и требую необходимой резервы. Придется провести передислокацию, снять какие-то соединения из-под Петербурга. Дивизии русские в городе истощены и обескровлены. Они нам сейчас не опасны. А вот те, кто идет с востока... Клюнул. Пронеслось в сознание Гелебранта. Клюнули, господин генерал-полковник. Теперь они все всполошатся и забудут на время про Ленинград. Вторая ударная вызвала огонь на себя. А я сейчас подлил масло в этот огонь. Но что делать? На войне, как на войне. Он вздохнул фон Кюхлер продолжал. «Естественно, естественно, меня спросят об источнике этой стратегической информации. Кстати, Фюрер, как вам удалось раздобыть ее? Когда вы расписывали далеко идущие планы русских по разгрому моих войск, я, признаться, думал, присутствовали ли вы на совещаниях в Кремле». «Ну что вы, эксцеленс», – грустно улыбнулся Шварц, – «как можно? Ведь если бы разведчики получали такую возможность, то войны не возникали бы вообще». Они начинались и заканчивались бы на картах. «Редкий случай в истории разведки», – подумал он, – «когда истина служит в качестве дезинформации». «Что ж, в борьбе с таким врагом хороши все средства. Дьявольская работа у этих людей», – подумал тем временем фон Кюхлер. «Но если они попадают в точку, один вот такой штурмбанфюрер, или кто он там есть на самом деле, равноценен армии. Да, обстановка предполагается более серьезной, нежели виделась мне». Необходимы резервы, придется просить фюрера о личной аудиенции, надо самому лететь в Ставку. А что касается источника Экселенс, говорил Миштем Гелебранд, то сошлитесь на подполковника Шиммеля. В конце концов он здесь главный представитель управления Абвер-1, на нем лежит задача обеспечения группы армии Север разведывательными данными. Вот и будем считать, что начальник Абвер-команды 104 обеспечил ему и награда по заслугам. Командующий с нескрываемым интересом посмотрел на Гелибранда. «Странный вы человек, штурбан фюрер», – сказал он и принялся протирать монокль. Фридрих Ницше Экссаленс говорит, что человек был поначалу верблюдом и носил тяжести, потом стал львом и, наконец, сделался ребенком. «Наш фюрер учит всех нас, как превратиться во взрослого человека. Что же касается меня, то я подросток накануне конфирмации. Вы католик?» — спросил фон Кюхлер. По отцу, эксцелленс, мать исповедовала православие, а я член НСДАП. — Позвольте, — воскликнул командующий, — но православие исповедуют русские, — спокойно проговорил гилибранд еще греки, болгары, южные славяне и ряд кавказских народов. — Значит, ваша мать? — Русская, — подтвердил Вальтер и улыбнулся. — Может быть, поэтому я показался вам странным, эксцелленс? Фон Кюхлер не успел ответить. Открылась дверь, заглянул адъютант, попросил извинить его. Для господина командующего сообщение особой важности, срывающимся голосом, произнес он. «Давайте», – коротко бросил генерал-полковник и протянул руку. Пока он читал, адъютант стоял, вытянувшись рядом, искосо поглядывая на штурбан фюрера. «Идите», – сипло проговорил фон Кюхлер, голос у него сорвался, и командующий закашлялся. «Идите прочь!» Адъютант сорвался с места и исчез. Фон Кюхлер снова углубился в чтение, потом отвел глаза, достал было монокль, повертел в пальцах, будто недоумевая, что это такое у него в руке, раздраженным жестом сунул монокль обратно, поднялся и стал ходить по кабинету. Потом подошел вплотную к Гелибранду, который встал, едва поднялся со стула генерал-полковник. «Знакомы вы со Сталиным или нет, не знаю», сказал он. Только вы дьявольски осведомленный человек, штурм и ваше мрачное пророчество начинает сбываться. Это сообщение генерала Буша. Крупные силы русских, именно те, которые наступали в южном направлении от старой русы, прорвали оборону и, не встречая достойного сопротивления частей 16 армии, вышли к нам в тыл западнее долины реки Ловать. На встречу им устремились русские дивизии продвигавшийся из района города холм на север. И вот сегодня, 8 февраля, противник окружил возле Демянска шесть дивизий и две бригады второго и десятого армейских корпусов. Сто тысяч солдат и офицеров вермахта попали в котел. Штурмбанфюрер. Сто тысяч. Что я теперь скажу фюреру? Мой бог.